Глава 51. В которой мистер Пиквик встречает старого знакомого, и этому счастливому обстоятельству читатель обязан интереснейшими фактами, здесь изложенными, о двух великих общественных деятелях, облеченных властью. Утро, приветствовавшее мистера Пиквика ровно в восемь часов, отнюдь не могло улучшить его расположение духа или развеять уныние, вызванное непредвиденными результатами его миссии. Небо было темное и хмурое, воздух сырой и холодный, улицы мокрые и грязные. Дым лениво стлался над трубами, словно у него не хватало мужества подняться. А дождь моросил медленно и вяло, точно ему лень было лить по-настоящему. Бойцовый петух во дворе, утратив последние проблески привычного оживления, мрачно балансировал на одной ноге. Осел, понурив голову, хандрил под навесом и, судя по его задумчивому и жалкому виду, размышлял о самоубийстве. На улице ничего не видно было, кроме зонтов, и ничего не слышно, кроме стука патен и журчания дождя. За завтраком разговаривали очень мало. Даже Боб Сойер ощущал влияние погоды и треволнение вчерашнего дня. Пользуясь его собственным образным выражением, он был пришиблен. Тоже можно сказать и о мистере Бенни Эллине. То же самое и о мистере Пиквике. Томительно выжидая, когда погода прояснится, они читали и перечитывали последний вечерний номер лондонской газеты с тем напряженным интересом, какой можно наблюдать только в часы беспредельной скуки. С такой же настойчивостью истоптали каждый дюйм ковра — Так часто выглядывали на улицу, что давали основания к обложению окон добавочными налогами, перебрали и истощили все темы разговора. Наконец, когда Полдин не принес никакой перемены к лучшему, мистер Пиквик решительно позвонил в колокольчик и заказал карету. Хотя дороги были грязны, а дождь моросил все упорнее, и хотя комьи грязи и брызги залетали в открытые окна кареты, причиняя внутренним пассажирам чуть ли не такое же беспокойство, как и пассажирам наружным, Все-таки ехать и ощущать какое-то движение было бесконечно приятнее, чем сидеть безвыходно в скучной комнате и смотреть, как скучный дождь поливает в скучную улицу. А потому, едва тронувшись путь, все в один голос познали, что произошли перемены к лучшему и недоумевали, как могли не так долго откладывать свой отъезд». Когда они остановились в Ковентри, от лошадей валил такой густой пар, что конюх был совершенно невидим, и слышался только его голос, когда он из тумана заявил о своих надеждах получить при следующей раздаче наград — Первую золотую медаль от филантропического общества за то, что снял с форейтера шляпу. По словам невидимого джентльмена, он, Фарейтер, неизбежно утонул бы в воде, стекающей с полей шляпы, если бы конюх, проявив удивительное присутствие духа, не сорвал ее с его головы и не вытер лицо захлебывающегося человека пучком сена. «Приятно», — заметил Боб Сойер, — поднимая воротник пальто и прикрывая рот чтобы концентрировать поры только что выпитого стаканчика бренди очень безмятежно отозвался сэм а вам как будто все равно спросил боб а что толку сэр если бы мне и не было все равно изрек сэм это неоспоримый довод согласился боб вот именно сэр подтвердил мистер уэллер все к лучшему как заметил коротко Один молодой аристократ, когда ему дали пенсию за то, что дед жены дяди его матери, подал королю труд, чтобы раскурить трубку. — Мысль не дурна, Сэм, — одобрил мистер Боб Сойер. — То же самое говорил до конца своей жизни молодой аристократ в дни выдачи пенсии, — сообщил мистер Уэллер. — Случалось ли вам? — помолчал, продолжал Сэм, посматривая на Фарейтера и говоря таинственным шепотом. «Случалось ли вам, когда вы учились у костоправов навещать больного форейтера?» «Что-то не припоминаю», — ответил Боб Сойер. «А когда вы появились, как говорится о привидениях в больнице, вам никогда не случалось видеть там форейтера?» «Нет», — отвечал Боб, — «не случалось. И никогда не бывали на таком кладбище, где бы стоял памятник форейтору, и мертвого форейтора никогда не видели?» — допытывался Сэм. «Никогда», — заявил Боб. «Правильно», — с торжеством воскликнул Сэм. «И никогда не увидите. И еще кое-чего никто и никогда не увидит». Мертвого осла. Ни один человек не видел мертвого осла, кроме джентльмена в коротких черных шелковых штанах, знакомого молодой женщины, которая пасла козу. Но то был французский осел и, стал быть, нерегулярной породы. — Какое же это имеет отношение к форейтерам? любопытствовал Боб Сойер. — А вот послушайте, — отвечал Сэм. — Кое-кто из очень умных людей утверждает, что и форейторы и ослы — — Бессмертны. Но я так далеко не пойду, а скажу вот что. Как только они почувствуют, что подходит старость и работа им не под силу, они все вместе куда-то отправляются, обычным порядком, по одному форейтеру на пару ослов. Что с ними затем происходит, никто не ведает, но, по всей вероятности, они забавляются в каком-нибудь другом мире, потому что ни одному человеку не доводилось видеть, чтобы осел или форейтер забавлялись на этом свете. Излагая эту изумительную научную теорию и подкрепляя ее любопытными статистическими и иными данными, Сэм Уэллер коротал время, пока не доехали до Данчерча, где получили сухого форейтера и свежих лошадей. Следующая остановка была в Девентри, а затем в Таустере, и в конце каждого перегона дождь лил сильнее, чем в начале». Послушайте, взмолился Боб Сойер, заглядывая в окно кареты, когда они остановились у гостиницы голова сарацина в Таустере. Это, знаете ли, продолжаться не может. Ах, боже мой, воскликнул мистер Пиквик, очнувшись от дремоты. Боюсь, как бы вы и не промокли. Как бы я не промок, повторил Боб. Пожалуй, это уже случилось. Кажется, я отсырел. Боб действительно оцерел, вода струилась у него с шеи, локтей, обшлагов и колен, и весь его костюм так блестел от воды, что можно было принять его заклеенчатый. Я немножко промок, продолжал Боб, отряхиваясь и разбрызгивая воду, словно ньюфаунлендская собака, только что выбравшаяся на сушу. «Мне кажется, сегодня немыслимо ехать дальше», — мешался Бен. «Об этом и речи быть не может, сэр», — заявил Сэм Уэллер, решив принять участие в совещании. «Было бы жестоко принуждать к этому лошадей, сэр. Здесь есть постели, сэр», — продолжал Сэм, обращаясь к своему хозяину. «Чистота и комфорт. В полчаса приготовят прекрасный обед, сэр» куры и телячьи котлеты, сэр, французские бобы, картофель, торт и полный порядок. Разрешите вам посоветовать, сэр. Оставайтесь-ка вы здесь. Следуйте моим предписаниям, как сказал доктор. В этот момент весьма кстати подоспел хозяин головы сарацина, дабы подтвердить слова мистера Уэллера касательно удобств этой гостиницы и подкрепить его Мольбы мрачными предположениями о состоянии дорог и об отсутствии свежих лошадей до следующей станции, а также непоколебимой уверенностью в том, что дождь будет лить всю ночь, а к утру погода прояснится, и другими заманчивыми дованами, известными содержателям гостиниц. «Все это верно», — сказал мистер Пиквик, — «но я должен как-нибудь отправить в Лондон письмо, чтобы оно было доставлено завтра рано утром, иначе придется во что бы то ни стало рискнуть и ехать дальше». Хозяин просиял от восторга. «Ничего не может быть легче. Стоит только джентльмену завернуть письмо в оберточную бумагу и отправить его либо с почтовой, либо с пассажирской ночной каретой». Из Бирмингема. Если Джен Пен желает, чтобы письмо было доставлено как можно скорее, ему стоит только написать на обертке ⁇ Доставить немедленно ⁇ Это верный способ или уплатить подателю всего лишних полкроны за немедленную доставку. Этот способ еще вернее. Прекрасно, сказал мистер Пиквик. В таком случае мы остановимся здесь. Джон. — крикнул хозяин. — Зажгите свечи в солнце, разведите огонь в камине. Джентльмены промокли. — Пожалуйте сюда, джентльмены. Не беспокойтесь, форейтеры, сэр. Я его пришлю, когда вы позвоните. — Джон, свечи! Свечи были принесены, огонь разведен и дрова подброшены. Спустя десять минут лакей накрывал на стол, занавески были спущены, огонь ярко пылал... И все вокруг имело такой вид, как всегда бывает во всех приличных английских гостиницах, словно путешественников ждали и заблаговременно позаботились об их комфорте. Мистер Пиквик уселся за отдельный столик и поспешно написал записку мистеру Уинклю, сообщая, что задержался по случаю плохой погоды, но завтра, несомненно, прибудет в Лондон. Эта записка была быстро завернута в бумагу и вручена мистеру Сенуэле Уэльфу для передачи в буфетную. Сэм оставил ее у хозяйки гостиницы и, обсушившись возле кухонного очага, возвращался, чтобы снять башмаки со своего хозяина, как вдруг, заглянув в приоткрытую дверь, увидел рыжеватого джентльмена, сидевшего за столом, Над кипой газет и с такой саркастической улыбкой, читавшего передовую статью в одной из них, что нос у него искривился, а лицо дышало величественным презрением. — Эге, — сказал Сэм, — это лицо мне как будто знакомо, а также очки и широкополая шляпа. Будь я проклят, если тут не пахнет и итансуэлом. Сэм отчаянно закашлялся, чтобы привлечь внимание джентльмена. Джентльмен вздрогнул, поднял голову и очки, и Сэм увидел глубокомысленную и выдумчивую физиономию мистера Потта, редактора и газеты. — Прошу прощения, сэр, — сказал Сэм, приближаясь к нему с поклоном. — Мой хозяин здесь, мистер Пот тише тише крикнул пот и втащив сэма в комнату закрыл за ним дверь всей своей физиономии неведомо почему выражая испуг что случилось сэр осведомился сэм с недоумением озираясь вокруг даже шепотом не произносите моего имени отвечал пот это желтый округ если раздраженное население узнает что я здесь меня разорвут в клочья да неужели сэр удивился сэм я поду жертвой их бешенства ответствовал пот ну с молодой человек что скажете о вашем хозяине он с двумя приятелями остановился здесь на ночь по дороге в лондон сообщил сэм и мистер уинг с ним насупившись спросил пот нет сэр мистер уинг остался дома ответил сэм он женился «Женился?» — с жаром воскликнул пот. Он помолчал, мрачно улыбнулся и добавил глухим, зловещим голосом. По делом ему!» Выразив таким образом свою смертельную ненависть и холодное торжество над поверженным врагом, мистер Пот осведомился, принадлежат ли друзья мистера Пиквика к сторонникам синих. Получив весьма удовлетворительный ответ от Сэма, который знал об этом не больше, чем сам Пот, он согласился последовать за ним в комнату мистера Пиквика, где его ждал сердечный прием.